Трудно описать различные чувства действующих лиц этой сцены при словах Дагабера. Тут были и любопытства, и страх, и удивление, и беспокойство, но более всех был поражен Габриэль. Ангельские черты его лица исказились, колени дрожали. «Боже мой! Боже! И я, стала быть, являюсь... Виновником ограбления семьи. О, я чувствовал, чувствовал, что что-то не так с этой дарственной. Брат мой, почему виновником ограбления? Но разве тебя они тоже хотели ограбить? В завещании было сказано, что наследство принадлежит тем из наследников, кто будет здесь раньше полудня. Ну так и что же? Двенадцать часов пробило! Из всех наследников я был здесь один. Один! Понимаете? Срок прошел, и я один являюсь наследником всей этой семьи. Ты? Ты, мой славный мальчик? Тогда все спасено! Да, но... Конечно, я знаю тебя. Ты же поделишься со всеми, ну! Но я все уже отдал! И отдал безвозвратно. Что? Отдал? Все отдал. Но кому же кому? Этому человеку, аббату де Грини. Ему? Этому ренегату? «Исконному врагу всей твоей семьи, который из поколения в поколение издевается над твоей семьей!» «Подожди, отец, но, брат мой, значит, ты знал о своих правах на это наследство, раз поступил, так?» «Нет, нет, я узнал это лишь сегодня утром от отца Гриньи. Он говорит, что сам недавно получил сведения об этом из моих бумаг, которые наша мать нашла на мне» и отдала своему духовнику, отцу Дюбуа. Ага, это жалкий, презренный поп! О, теперь я понимаю все! Что? Из этих бумаг они увидели, что ты можешь когда-нибудь сделаться богат, Поэтому они из-за каких-то достоинств тобой заинтересовались. Верно! Заблекли тебя в свой колледж, где нас до тебя не пускали, а затем путем бессовестной лжи заставили поступить в священники и довели до того, что ты отдал им все. Верно! Наверняка, наверняка сыграли на твоих слабых струнах и ничего не стоящих чувствах. Да, поистине, все это подлая, лихо закрученная интрига. Ах, господин Аббат! «Действительно, мой отец оказался прав! Вы! Вы! Вы самая подлая скотина на земле!»